Издательство «Эксмо» представляет Дмитрий Рус «Играть, чтобы жить» Книга седьмая Исход Текст читает Дементьев Илья Глава первая Земля Экстренное сообщение Центра гражданской обороны Принудительная активация всех устройств, отображения и озвучивания информации Системные теги Срочно! Обязательно к просмотру. Подтверждение получения. Внимание! Это не учебная тревога. В связи с внешней агрессией неустановленного противника на всей территории Российской Федерации вводится военное положение. Всем военнослужащим срочно вернуться к местам несения службы. Отпуска, увольнение командировки отменены приказом ГКО. Всем военнообязанным и подлежащим мобилизации ожидайте повестки на личный коммуникатор. Остальным обратите внимание на время наступления комендантского часа, а также незамедлительно сообщайте представителям властей о любой необычной активности вплоть до самой невероятной. А сейчас прослушайте обращение штаба обороны Родины. «Внимание! Говорит И. «Левитан». «Передаю важное правительственное сообщение! Граждане и гражданки России!» В самом сердце Суперновы медленно вращалась сфера Возрождения. Ее хрустальные стены беззвучно вибрировали, резонируя в такт изрыгаемых мной проклятий и ударов, рассаженных в кровь кулаков. Перегруженный мониторами, статусы, чат, боксами, внутренний интерфейс, неожиданно перекрыло окошко высокоприоритетного сообщения. Внимание! ЛОС жаждет приютить вашу душу в своих чертогах. Принять волю богини Не сдерживаясь, я разъяренно рычу. Нахрен богиню! Желание богоборца сильнее власти небожителей. Воскрешение через 9, 8. 7. Неуязвимый материал сферы жалобно звенел, покрывался морозным узором мелких трещин и медленно уступал бешеному натиску, идущего по лестнице в небо. На цифре три кристалл жалобно всхлипнул и окончательно сдался, рассыпаясь на тысячи тающих осколков. Я взревел, словно вырвавшийся из клетки медведь. «Дурень! Идиот! Кому поверил, кого в друзья записал!» «Вот что сейчас творится на Земле? Прорыв Инферно? Победный марш Легионов Ада? Ну, дурак!» Берримур, попытавшийся было приветствовать хозяина, испуганно заткнулся на полусловие. «Я же бушевал, продолжая крушить предметы интерьера и калечить кулаки о монолит стен. Перемешанная с кровью, каменная крошка брызгала во все стороны, добивая то, до чего не дотянулась моя тяга к разрушению». После особо резкого хука с непроизвольным выбросом сырой силы Берримор не сдержался и болезненно охнул. Меня же словно холодной водой окатили. Я замер и огляделся вокруг. Изуродованные выбоинами стены сверкали сотнями крупных кристаллов слез камня и алым бисером моей подсохшей крови. «Прости, друг. Не ведаю, что творю. глупости одну совершил, роковую и вряд ли исправимую». «Ничего!» — с трудом прокряхтел хранитель суперновы. «С кем не бывает!» Я нахмурился. «Берримор, не переигрывай. Я ведь извинился. Хватит корчить из себя умирающего». Замок вновь заговорил нормальным голосом. «Вообще-то было реально больно. Не знаю, как ты это делаешь, но я теперь предпочту иметь дело сотней взбесившихся огров» чем с одним первожрецом, вышедшим из состояния душевного равновесия. «Бей своих, чтоб чужие боялись», – пробурчал я, оценивая нанесенные себе увечья. «Вечно у меня руки страдают. Все в шрамах и шишках переломов, как у суицидника, рецидивиста. Здоровье просело на две трети. Учитывая общее количество хитов, мензурками устану восстанавливаться, да и легкие травмы стоит подлечить. Извлек из патронтажа на поясе свиток великого исцеления, сломал печать. Минус девяносто золотых. Мелочь, но хомяк глядит недобро, плюсуя в столбик необязательные растраты и демонстративно обводя общее сальдо. «Знаю, все знаю. Утихни, щекастый. Виртуальная война — это не только фан и лут, но и немалые расходы. Вот где бухгалтерию подбивай, и нечего мне тут скалиться золотыми зубами». Дверь в апартаменты резко распахнулась, в помещение ввалились ухорезки ближнего круга охраны. Над головами у свирепых девчат багровел маркер посмертного дебафа. «Не понял. Дроу слились в процессе добивания остатков Серебряного легиона? Или совершили массовые харакири, желая как можно скорее оказаться рядом с сохраняемым лицом?» «Виртуальность требовала отказаться от немедленной мести.» Вдруг, пока ты режешь убийц Сюзерена, его самого уже вновь распускают на ремни в точке воскрешения. Судя по тому, как девчата дружно прятали в ножны черные фамильные сай, групповое самоубийство имело место. Впрочем, их можно понять. Нет для телохранителя большего позора, чем пережить охраняемую персону. Смысл существования утерян. Пора на новый круг перерождения. Одна проблема — В условиях оцифровки аватаров их кодекс чести хромает логикой на обе ноги. Бросая внимательный взгляд на Лиску. Чем был вызван спонтанный поцелуй перед подрывом гранат? Сработали хищные инстинкты самки Дроу? Взбрыкнула механическая память тела? Или все же воспоминания вернулись в полном объеме? Судя по чуть виноватому виду, Лиска восприняла произошедшее как дисциплинарный проступок, не более. Воспитанная в ценностях жесткого матриархата, кипя адреналиновым коктейлем за секунды до смерти, она не смогла отказать себе в удовольствии впиться губами в приглянувшегося мужчинку. Ну-ну. Сделал строгое лицо, небрежно отмахнулся. «Со мной все в порядке. По местам несения службы. Кругом марш!» Девчата в разнобой развернулись, чуть потолкались в дверях, узкие плечи и талии легко проходили, но вот круглые соблазнительные попки — организовали на редкость симпатичный затор. Тряхнул головой, загоняя рефлексы Альфа на второй план, отвел взгляд, уставился в распахнутое окно и задумался о насущном. Как расставить приоритеты? Что важное, а что срочное? Что нужное, а что обязательное? Логика событий диктовала одно, личные предпочтения другое. В лавине сегодняшних событий я вдруг явственно понял один пугающий факт. Я растворился в своем статусе. Тысячи подчиненных, десятки тысяч союзников и на порядок больше врагов лепили из меня нечто, созвучное своим мыслям. Феномен павшего. То, чего Пашка так боялся, теперь напрямую коснулось и меня самого. знающие и неведающие сомнений дети Творца считают меня безжалостным, и вот уже я рублю адамантом податливую плоть, сея ужасы и убивая бессмертных». Противники ищут оправдания своим поражением, шепотом рассказывают страшилки о темных ритуалах с моим участием. И тьма все охотнее отзывается на призыв, наполняя ауру сырой силой и грозя растворить в себе зарвавшегося человечушку. Ведь вокруг больше не игра. Тьма, пусть даже с белоснежными искрами, она настоящая, истинная, а в ней скользят смутные тени, мелькают божественные соблазны, сверкают короны властелинов и королей. Я не знаю, как с этим бороться. Менять слои реальности, изобретать очищающие ритуалы или содержать отбеливающие репутацию пиар-отделы. Что делать, за что хвататься? У ног лежат полупустые замки, сладкие локации невероятные брызги разрывов реальности. «Приди и возьми!» При всем этом даже интересы клана, альянса и кластера не всегда лежат в одной плоскости. Там, где клан Лид кричит «Хватай!», глава альянса – предпочтет повязать союзника щедрым даром, а потенциальный диктатор кластера лишь презрительно искривит губы. Вздохнув, я решительно захлопнул виртуальный ежедневник. Недоверчиво полюбовался свежеприобретенной обилкой портал в зону Альфа. Бережно коснулся пиктограммы заклинания, перечитал всплывшую подсказку. «Да, такое сокровище не может принадлежать одному». Его ценность выше жалкой жизни разумного и даже целого моря соленых детских слезинок. Потенциальная связь между двумя мирами. Расширение ареала человеческой цивилизации, новый путь развития, невероятные знания и способности — немыслимое. Покачал головой. «Ты влип, Глебка!» Переключился на батл-чат. Демонов ожидаемо смяли. «Да их и оставалось-то едва ли пара дюжин. Четырехсот уровневые твари, сознательно идущие на смерть, доставили Альянсу немало хлопот, однако шансов против рейда не имели. Подземная галерея временно превратилась в скотобойню, потроха разумных свисали даже с потолка, твари инферно любили добивать подранков эффектными фаталити. Половина клана больше не нуждалась в портале домой. Ушла на респаун своим ходом. Арка на землю схлопнулась сразу же после моей смерти, Череп взял командование на себя, Стас и Оркус помогли справиться с зачатками растерянности и паники. Гибель вождя — штука коварная, не раз и не два превращала уже побеждающее войско в деморализованную бегущую толпу. Слава павшему, материализация Друмира не уничтожила главную константу этой вселенной — бессмертие. «Клан Лид мертв, да здравствует клан Лид!» Только в Вирте эта фраза приобретает истинный смысл. Хотя... Я покосился на полоску опыта. Экспы отобрали неприятно много. Скорее, даже неожиданно много, раза в два больше, чем раньше. А может, я просто не знаю норм штрафов для трехсотых уровней. В открытых гайдах цифру не найти. и кластера, пробившие планку топовые сотни, товар штучный и стратегический. Нас единицы, и такой инфой на халяву не делится. Мы на торце прогресса, на острие атаки. Ловим все шишки и собираем свежайшие пряники. Тем, кто идет следом, достаются в основном лишь черствые крошки, которые они по незнанию принимают за медовое печенье. Наконец принимаю решение. Еще несколько секунд мусоли вот так и эдак, осторожно перепроверяя, но не доводя дело до сомнений. Как показывает статистика, интуитивный ответ чаще всего верный. Если мы задумаемся и переменим решение, в 70% случаев совершим ошибку. Надо спасать свое «я». Сам себе киваю берусь за рычаги управления Альянсом. «Череп, выводи людей из подземелья. Оставь только гномов, пусть изучают фронт работ, начинают бить разведочные шурфы или что там у них. Базу пятнистых будем окучивать до упора. Пусть даже нам предстоит для этого вырыть карьер километровой глубины». «Мой хомяк вещает, что там на дне солидные запасы золота, артефактов и металлов для переброски в зону Альфа, етить ее за ногу. Кстати, там же могут обнаружиться изолированные помещения с точками привязки наших друзей. Оркус, на тебе лайнер. Задача — освоить и утилизировать нежданное наследство вплоть до последнего ржавого болта и туалетной таблички занято. Там добра еще нашим внукам хватит. Конкурентов отгонять безжалостно». Этот куш мы никому не отдадим. К электронике и механизмам со всей нежностью. Дождавшись подтверждения, продолжаю раздавать ЦУ. Стас, отставить вопросы. В 12 будет совещание, в самом узком кругу, там и поговорим. На тебе внешняя безопасность и проверка найденышей. Одну такую, резкую и красивую, я уже и сам притащил. Посмотри отчеты скаутов. Это ж волосы становятся дыбом. «За последние четыре часа разведка привела почти полторы сотни шокированных землян с оловянными глазами. Координаты находок не успевают наносить на карту, чего стоит одна лишь покосившаяся спальная шестнадцатиэтажка, увязшая в песках фронтира». Не удержавшись, я скинул в чат пару особо эффектных скриншотов. «Пизанская башня из Бирюлёва. Ёпта». Переждав короткий шквал восхищенного мата, продолжил. Живых там вроде нет. Высотка переместилась очень неудачно. в Сотни метров от вампирского гнездовья. Однако, кучить недвижимость надо. Да и народ нужно воскрешать, причем срочно. Все, кого не разыщем за неделю, растворятся в великом ничто, как и их надгробие. Причем на семь суток. Я бы не закладывался, большинству из них сорвет крышу гораздо раньше. В абсолютной сверхголодной пустоте очень проблематично сохранить разум и воспоминания. Проверены на себе. Ну и на закуску. «Лазарь Моисеевич, вы мне таки будете нужны на вечернем совещании. Явка строго обязательна. Дополнительный фронт работ, внешние связи, дальняя разведка. Мы наверняка потеряли большую часть контактов у наших азиатских друзей. Займитесь восстановлением дип-отношений. Вектор наших интересов вам известен. Оркус и Крилл будут работать с вами в связке. Передавайте опыт молодому поколению. Заодно и сам под контролем будешь». Уже мысленно добавил я «Спасибо за урок, Осмодей. Светлого тебе смерти, тварь!» Демонстративно даю отбой, переключаясь на хозяйственный канал замка. Тут, как обычно, разброты шатания, прорабы трясут кладовщиков, проверяющие плющит исполнителей, все ищут всех и не могут найти. Знатного хаоса добавляют лопочащие на непонятном суржике гоблины. эни бени рес, квинтер-финтер-жесс». жесс да Административным произволом подмораживаю вавилонскую разноголосицу и вызываю к себе Дурина. Снимаю чат с паузы, наблюдаю шокированную тишину на канале. Большой босс спустился с небес и заглянул в коморку к сантехникам. Занавес. Запыхавшийся некрогном появился через четверть часа. За это время я как раз успел поковыряться в складском интерфейсе и подобрать себе лучшее из того, что хранится в обширных арсеналах суперновы. На кону стоит слишком многое, чтобы краснеть в припадках ложной скромности. Вручаю Дурину список, заодно чисто по-человечески прошу его вскрыть личные нычки и поделиться огнестрелом. «Нема!» С хохладскими нотками разводит руками преданный гном. «Все пережгли на дым в битвах у костяка тянь луна и стены я ванны!» Затем помявшись, немного добавил. «Знаю, где еще одна бодобумка сотка лежит. Поможет?» Я уважительно кивнул, впечатленный победой Дурина над собственной жабой. «Спасибо, друг. Не мне, и не сейчас. Но клану обязательно пригодится. Ценю». Завхоз нахмурился. Одно дело оказать личную услугу своему лидеру, другое пустить практически личное добро в колхозное пользование кланом. Наконец, взяв себя в руки, он закинул трехцветную повседневную бороду за плечо, почесал татуированную бровь и принялся изучать предоставленный ему список. «Однако!» — только и смог прошептать гном, черкая по пергаменту крепким ногтем. Я его понимал. Дерзкая заявка знатно опустошала закрытые фонды клана. Три комплекта брони. ПК-сет с запредельными характеристиками сопротивления стихиям и разномастными жизнеспасительными обилками. Общая стоимость — 3 миллиона голды по старым ценам. Как отреагирует рынок, на разрыв миров пока не ясно. С одной стороны, затоваривание рынка и неизбежная инфляция. Слишком много золота нахомячено по кладовым, при том, что общее количество населения просело на порядок, а канала сброса лишней голды в реалы обмена на баксы больше не существует. С другой стороны, часть предметов нынче превратилась в ажурное украшения, но никак не способную удержать удар броню. Силовые крылья кланов и альянсов также оказались отброшены на пару лет назад. Добыча новой топовой экипировки превратилась из рутинной задачи рейда в подвиг малой группы. Гном вздохнул, покачал головой и принялся читать дальше. Некросет для рыцаря смерти, заточенный под вызов максимально угрюмого пета, сохранившего, нарастившего и приумножившего свою прижизненную смертоносность. Учитывая, что петов у меня целый взвод, наличие в кармане такого комплекта очень актуально. Одна беда. Я слишком далеко оторвался по уровням от соклановцев Где и в составе какой группы мне теперь предстоит выбивать камни душ, не очень понятно. Ориентировочная стоимость сета — полтора миллиона золотом. Ну и последнее — классический боевой набор игрок против окружающей среды. Комплект, кропотливо подобранный под текущий билд персонажа. Выживаемость как приоритетная сверхзадача. Упор на силу, хиты, ману. Все в космос, все сверкает артефактными статусами. Индивидуальная отрисовка, марева спецэффектов. Зачастую единичные предметы на кластер. Цена вопроса — 4 тонны драгметалла. Новогодний подарок для ползущего в стелсе ПК. Хотя лично мне, со статусом «святой бессеребренник», потери вещей можно не опасаться. Дальше. Экипировка для медведя. Тут выбор не очень большой. Геймдизайнеры откровенно схалтурили. Явный перекос в сторону эффектности вместо эффективности. Выглядит забойно, толку чуть. Сотка силы тут, чуток скорости там, с учетом выхода Гумунгуса, в лигу вне категорийных монстров жалкие слезы. Нужно будет попросить Аули не пожалеть Морфита и сковать нечто эпическое. Ну а потом пробежаться по топам Пантеона с ворохом добра, упрашивая небожителей бафнуть броньку от своих щедрот. Потом... Все потом. Сейчас Мишка скорее транспорт. Склад на колесах и козырь последнего шанса. Тупо юзать его в повседневных замесах не стоит. Поляжет по дурости, жди потом суточного респауна. Теперь Барсик. С этим еще хуже. Фамилиары бывают боевыми еще реже, чем маунты. Их основная задача — максимальная мимишность, Веселить и развлекать, вытягивая из игрока деньги на очередной плюш, прически и бантики. Ко всем бедам Ирбис еще пролетал мимо редких подходящих предметов из-за ограничения по уровню. В битве с пауками Лос он умудрился хапнуть чуток рейдового опыта, поимев сотни колхозных фрагов, три десятка уровней. Звучит неплохо, однако этого недостаточно, чтобы претендовать на топовый шмот. Следующий абзац списка «Удар по алхимическим и магическим складам». Пару кубометров фиалов, свитков, боевых и утилитарных артефактов, причем многое — штучные предметы из спецхрана. Я не был уверен в наличии на земле магии, поэтому подкладывал соломку везде, где это только возможно, предполагая, что проблемы так будет выше крыши. И если какие-то из них можно решить золотом, то это не проблемы, а тривиальные расходы. Дурень тяжело вздохнул, скатал пергамент и упрятал его в висящий на поясе тубус для бумаг, Едва заметное бордовое свечение предупреждало потенциальных карманников предмета лучше не касаться. Можно остаться без руки, а чуть позже и без головы. «Сделаю, командир. Только ты это... Не бросай нас. Хорошо?» Я изумленно вскинул брови, огном, смущая, зачастил. «Мой лорд, лаид, Здесь ведь все на тебе держится. Уйдешь ты, и не умирающие передерутся. Не из-за баб, так за должность, а «А наши разбредутся кто куда. Без тебя нам нет места в клане. Мигом из равных превратимся в псевдоразумных третьего сорта. Мы ведь знаем, что вы нас воспринимаете, как детские куклы. Оторвали ручки и ножки — не беда, папа новую купит. Не все, конечно, но большинство именно так — утилитарно. Выгодно или скучно — убил. полезно, великодушно — пощадил. Не уходи, а?» Не сдержавшись, я чертыхнулся. «Мало на меня навешали ответственности». Теперь еще и неписи доверчиво вручают свою судьбу, заранее предупреждая «бросишь нас, погибнем». Да что ж такое? Усталый и недоуменно покачав головой, я сделал шаг вперед и положил руку на плечо гнома. Выбрось дурное из головы. Клан — моя семья, как же я вас брошу? Глаза Дурина наполнились надеждой. Он рухнул на одно колено и истово прошептал. «Благодарю, мой лорд. Не сочти задерзость. Благослови на успех в крафте и...» Гном на секунду запнулся. Личной жизни, томление душевно испытываю к мастер поварихе из Южного крыла. Дама выдающихся пропорции кухонных умений, а пиво какое варит, достойная стола подгорных королей. «Э-э-э...» Я запнулся, вскипает от противоречий. Смеяться или плакать, отмахнуться от чужой веры или величественно поводить руками, строя себя жреца хотя почему строю? Я и есть в самом деле лишний первожрец. Ужасы поклонения сотен тысяч разумных тому порукой. Серьезно киваю, осеняю гнома святым кругом, шепчу что-то неслышное, обращаясь то ли к Пашке, то ли к чутко дремлющей за спиной силе. Антрацитовые искры срываются с моей руки, на мгновение укрывая благоговейно замершую фигуру. Сияние гаснет, Дурин медленно шевелит губами, вчитываясь в системное сообщение. Мгновение его взгляд вспыхивает ярче черных бриллиантов, ноздри жадно расширяются, решительные складки пересекают широкий лоб. «Благодарю! Великий!» Гном серьезен, как никогда. «Вовеки не забуду, любую службу отслужу! Нескромно мечтаю увидеть тебя почетным гостем на моей свадьбе!» «С грандессой Нелли!» — ошарашенно моргаю, затем киваю. «Буду. А теперь иди. Время дорого. А у тебя еще уйма работы!» Гном пятится, усиленно кланяясь и обещая распотрошить все нычки, даже официально не внесенные в клановые списки. «Да что ж я наколдовал-то такого?» — не наблюдалось раньше за Дуренным, такой набожности. Дверь распахнулась, ухорезки ухватили завхоза за широкий ремень и довольно грубо вытащили его наружу, ускоряя процесс покидания кабинета. Лица у Дроу были недобрые. Уровень паранойи телохранительниц возрос на порядок. Перерождение не проявило привычного милосердия и не стерло память о прошлой жизни. Усевшись за стол, я погрузился в работу. Список задач по клану на время моей командировки, скелетный набросок нового уровня допусков и степени ответственности, разделяя и влавствую. Оставаясь в команде, соклановцы смогут удержать в руках дублирующий механизм управления долиной. Поодиночке же никто из офицеров не сможет нанести критичный вред или перехватить управление. Ну да, изрядно хлебнув горькой настойке предательства, я быстро превратился в профессионального параноика. Судя по всему, другие правители долго не живут. Хвала миру безсмерти обеспечила мне возможность учиться на собственных ошибках. У нас и Сапер может освоить минное дело методом научного тыка. Тык, подрыв, воскрешение, снова по кругу, пугая население рокотом далекой грозы. Не скоро поляны травой зарастут, а город, подумал, учения идут. Время от времени я делал перерывы, отвлекаясь на создание свитков и расходуя стратегически и с трудом пополняемый запас зелья обновления. Да, боюсь, что призрачным драконам грозит тотальный геноцид. Очень уж возрос спрос на бросаемые ими ингредиенты. На десятом пергаменте остановился. Хватит. С каждой созданной единицей растут риски утраты контроля. Бережно расправив стопку, я пронумеровал страницы, заверил каждую своей цифровой подписью и подшил в отдельную тонкую папку. На титульном листе вывел несвойственным мне каллиграфическим почерком «Порталы на землю. Десять штук».